26-го-27-го августа произошли важные события, слабо освещённые в советских оперативных документах. К 19:00 26-го августа 203-я СД занимает ягодный Бахмуткин, рубашник, то есть резко вырывается вперёд. Однако в ночь на 27 августа 203-я СД, как указывалось в сводке, под давлением превосходящих сил противника отошла из района Ягодного. С утра 27 августа дивизия также подверглась интенсивным налётам авиации. Как отмечалось в опера сводке, противник поливает боевые порядки горящей жидкостью, вследствие чего поля горят, боевые порядки в огне. В описании событий в мемуарах генерала Месса Подтверждается, что советской пехоте удалось занять Бахмуткин и высоту 204-2, создав угрозу для позиций артиллерии. В контратаке на высоту участвовали подразделения Челлера и полк Совой. Под угрозой окружения советские части вынуждены были отступить. В сводках немецкой 6-й армии возвращение Бахмуткина приписывается Челлеру. Очевидно, именно в этот момент 203-я СД были понесены большие потери. Уже к 31 августа 610-й полк дивизии был сведён в один батальон. Вероятно, именно неудача под Ягодным стала причиной смены командования 203-й СД. Полковник Кошляев 30 августа сдал командование полковнику Здановичу. Последний командовал 203 СД уже до конца войны. Можно было бы отнести успех у ягодного деятельности Блюментрита. Но командир Челера, дивизионный генерал Марио Марацани отказался подчиняться генерал-майору Блюментриту, который был ниже его по званию. То есть существенный успех был достигнут итальянцами самостоятельно или почти самостоятельно. Вечером 27 августа решение о подчинении итальянцев 17-му армейскому корпусу отменяется. Миссией Блюментрита становится установление взаимодействия и координации действий двух корпусов. В те же дни, 26-27 августа, пыталась развить наступление на левом фланге ударной группировки 63-й армии 5-я гвардейская КД. 26 августа 5-я гвардейская КАД занимает господствующую высоту 220,0. Захватывают богатые трофеи. Однако в этот момент начинают сказываться принятые немцами меры по смыканию флангов с итальянским корпусом. Утром 27 августа под ударом немецкой пехоты кавалеристы оставляют высоту 220,0. Попытки вернуть утраченное успеха не имеют. Тем временем, для галонизации медленно развивающегося наступления командование 21-й армии принимает решение перебросить на усиление правого фланга 124-ю СД. 8214 человек, но всего 2150 винтовок, 23 танковых и 45 ручных пулемётов. Дивизия усилилась 135-м ГАП РГК 15 122-мм гаубиц с опёрами и ротой понтонного батальона. В ночь на 28 августа 124-я СД форсирует Дон у Затонского и начинает успешно продвигаться вперёд. К вечеру была перехвачена дорога Попов-Серафимович. Немецкая контратака результатов не принесла. Была отбита огнем РС и артиллерии. Выпад, сделанный в 124-й СД, по существу сорвал планомерный ввод боевой группы 22-й ТД для сшивания флангов итальянского и немецкого корпусов. 22-я ТД... была перенацелена на контрудар по вновь образовавшемуся плацдарму. На тот момент в строю 22-й ТД имелось 20 панцерн 38Т, 4 панцерн ЛГ, 1 панцерн 4ЛГ. 28 августа, несмотря на сложную обстановку под Сталинградом, На командный пункт 17-го армейского корпуса нанёс визит Сан-Паулюс. Это позволяет сделать вывод, что нецелевое использование переданного резерва в угубовых интересах 17-го армейского корпуса было им санкционировано. Контрудар 29 августа по плацдарму 124-й СД успеха не имел. Общие потери 79-й ПД за день составили 120 человек. Было потеряно два танка. Потери 124-й СД за день составили 54 человека убитыми и 126 ранеными. Дивизия читалась о достаточно богатых трофеях. Два 75-мм орудия, два «МВ». 81-мм миномёта, боеприпасы к ним. До сентября танки 22-й ТД так и не были задействованы для цели, ради которой передавались по приказу из Берлина контрудара для смыкания флангов немецкого и итальянского корпусов. К концу августа бои постепенно затухают. Ударная группировка 63-й армии, 197-й 203-й СД 14-й гвардейский СД 3-й гвардейский КК с 20 августа по 1 сентября потеряла 1913 человек убитыми, 1504 пропавшими без вести, 40 пленными и 6179 ранеными. А всего по всем причинам десять тысяч сто двадцать четыре человека. Наибольшие потери понесла двести третья СД. По ЖБД армии соединение потеряло четыре тысячи девяносто пять человек. Однако при передаче командования указывались потери четыре тысячи четыреста девяносто три человека, в том числе шестьсот девяносто восемь убитых И 1410 пропавших без вести. Почти половина потерь приходилась на 610-й полк 2148 человек. Ещё 1768 человек потерял 619-й полк. В 610-м полку осталось 1092 человека. в отделе ударной группировки 21-й армии 304-я, 124-я и 96-я СД с 20 августа по 1 сентября 42 -го года оказались существенно меньше соседа: 500 человек убитыми, 670 пропавшими без вести и 1683 ранеными. А всего с учётом всех причин 2984 человека. Подавляющее большинство пропавших без вести приходится на 304-ю СД, то есть на таку Савуэ. По итальянским данным, только Сфорцеско потеряло с 20 августа по 1 сентября 232 человека убитыми, тысячу пять ранеными и 924 пропавшими без вести. В своих мемуарах Мессе пишет, что возлагал большие надежды на совместный с немцами контрудар 1 сентября с привлечением альпийских стрелков и танков. Контрудар начался по плану альпийским стрелкам, ударом по потрепанному 610-му полку 203 СД удалось склонить в оборону 63-ю армию и продвинуться до высоты 236,7. Итальянцы вскоре были выбиты с захваченных позиций и отступили, как признают Мессе, с большими потерями. Относительно судьбы танков в ЖБД 14-й гвардейской стрелковой дивизии есть запись, свидетельствующая об отрыве их от пехоты. Лишь танкам противника удалось прорваться отверстие. в направлении совхоза «Ферма номер 4», где были встречены огнём нашей противотанковой обороны и разбиты. По уточнённым позднее данным, 203-я СД претендовала на два уничтоженных в бою 1 сентября танка, и это явно были F6-40. Практически одновременно 1 сентября началось немецкое контрнаступление «Ферма» с танками 22-й ТД. Под его удар попал левый фланг 14-й гвардейской СД и 5-й гвардейской КД. И этот удар оказался более результативным. В районе Калмыковского был сбит с позиции полк 14-й гвардейской СД и окружены два эскадрона 5-й гвардейской КД. Причем положение не было восстановлено. Этот частный успех стоял немецкой 79-й ПД, около 200 человек убитыми и ранеными. Обвинения мяса немцев в недостаточной поддержке итальянского контрудара совершенно безосновательны. Более того, именно немцы были готовы развивать контрудар на следующий день, 2 сентября. Этот план был нарушен неожиданной атакой 96-й СД. которая в 11:00 после сильной артподготовки штурмом овладела Бобровским и пыталась развить успех дальше на юг. В жбд 6-й армии на этот счёт имеется запись: атака около 14:00 остановлена с большими собственными потерями. Танки 22-й ТД были развёрнуты для парирования возникшего кризиса. В целом контрудар немцев и итальянцев лишь незначительно поколебал позиции 63-й армии на занятом плацдарме. В начале сентября 42-го года войска 21-й армии занимались улучшением своих позиций, хотя при этом не обходилось без кровопролитных схваток. 6 сентября 42-го года 304-й СД В 2 часа ночи перешла в наступление с целью захвата высоты 220 и до 7:00 медленно продвигалась вперёд. Казалось, ничего не предвещало резкого изменения обстановки. Однако в 7:00 внезапно последовала немецкая контратака двумя группами. Одна от высоты 220, другая от Верхне-Фамихинского. По советским данным, в ней участвовало 36 танков. По состоянию на 4 сентября 22 ТД насчитывала 22 танка и некоторое количество БТР. -ов. На 15 августа в батальоне на БТР-ах насчитывался 21 БТР. То есть наличие на поле боя 36 бронеединиц. представляется вполне возможным. При этом 304 СД являлась одним из аутсайдеров в отношении противотанковых средств. Она располагала всего 16ю ПТП и 52 ПТР. А так и наступающей советской пехоты танками на открытой местности имело весьма тяжёлые последствия. Наступавшая от высоты 220 пехота противника атаковала во фланг и тыл 807-й и 809-й полки 304-й СД. Еще одна группа танков по оврагу прошла от верхней Фомихинского, вышла в тыл и в район КП 809-го полка. В ЖБД полка так описывается красноречивой фразой «Танки обошли наши батальоны с тыла, давили гусеницами», Расстреливали в упор. На весь полк имелось пять ПТР. КП полка был обстрелян танками. Командир полка майор Самойленко направился на позиции выяснять обстановку, но был ранен пулеметной очередью с танка и вскоре скончался. Потери 809-го полка за 6 сентября... можно характеризовать как весьма тяжёлые 64 человека убитыми, 14 ранеными и 255 пропавшими без вести. По существу полк на тот момент потерял наступательной возможности. В строю осталось всего 47 активных штаков. 807-й полк потерял 143 человека убитыми, 49 ранеными, И 68 пропавшими без вести в полку осталось 32 активных штака. Нельзя не отметить, что общая цифра потерь наверх доложена не была. В сводках прошли только потери 807-го полка. Пожалуй, это была последняя результативная атака танков чехословацкого производства на советско-германском фронте. Одним из факторов Именно такого результата очевидно являлось нехватка вооружения. На 3 сентября 809-й полк, согласно ЖБД, располагал 158 винтовками, 7 станковыми, 7 ручными пулемётами и 7 ППШ. Это явно меньше понесённых потерь. Можно предположить, что немецкий танковый рейд вышел в район сосредоточения ещё не вооружённого личного состава полка и люди были взяты в плен, не имея возможности оказать вооружённое сопротивление, тем более танкам. Уже около 12:00 обстрелянные артиллерией танки повернули обратно и вернулись на исходные позиции. По форме получился скорее рейд, чем контратака. Количество боеготовых машин в 22-й ТД уменьшилось на 3 с учетом ввода в бой из ремонта, так что 5-7 подбитых танков выглядело реалистичной заявкой советской стороны. Отступление подразделений 304-й СД с занятых позиций, тем не менее, не произошло. В дневном донесении 17-го корпуса этот эпизод был обозначен одной фразой. На участке 79-й пехотной дивизии произошёл встречный бой у пункта 452 с двумя советскими батальонами, которые были разбиты и потеряли пленных 402 человека. Количество пленных явно завышено. На следующий день контратака с 15 танками была предпринята по позициям 5-й гвардейской КД, но на кавалеристов Плиева она впечатления не произвела и успеха не имела. Вскоре после этих событий 304-й СД сменяется 124-й СД и выводится в армейский резерв. Однако следует заметить, что это не являлось следствием событий 6-го сентября, Приказ на перегруппировку последовал 5 сентября, в предыдущий день, и контрудар 22-й ТД и 79-й ПД скорее повлиял на возможности эффективного использования 304-й СД в районе Клецкой.